Как-то раз Петруччо гулял по лесу, видит стоит Ежи. Но он спрашивает, чего стоишь? А Ежи говорит, я жду своего отца. Тут петруча засмеялся и говорит, ты что, у тебя же нет отца. Твой отец утонул в реке. Еже разозлился и убил Петручу. Петруча умер. Нет больше Петручу. Но и ежи нет. Нет петруча, нет ежи. Осталась одна мать. Решила мать родить новых ежи и петручу. И это ей удалось. на то она и мать. Вот новый ежи и новый петручу. Они такие же, как старый ежи и старый петручу. Мать у них одна, а отцы разные. В чем тут закон? Неизвестно. Каждый, кто задумался над этим вопросом, обречен на неудачу. Потому что этот вопрос – сложный вопрос, а ежи и Петручо они простые.